Глава 13. Я чувствовал, что лишусь рассудка, если не буду заниматься поисками, если не найду виновных и не покараю их. Если нет у Бога, если нет справедливости у начальства, я буду сам и Богом, и судьей. И ей Богу ад содрогнется, если они попадут мне в руки, жилы буду тянуть из живых». Регор сказал, что его знакомые ведут поиски в пуще, что сам он обследовал место убийства и нашел там окурок. Еще он узнал, что Светиловича поджидал высокий и худой человек, который и выкурил под соснами папиросу. Кроме того, в кустах он разыскал бумажный пыш из ружья убийцы, а также пулю, которой был убит мой друг». Когда я развернул пыш, то убедился, что это плачок бумаги, слишком прочный для газеты, скорее всего, кусок страницы из какого-то журнала. Я прочел. За каждым из них имеется какая-то провинность, когда их ведут на казнь. Ваше сиятельство, вы забыли про распятого на кресте. Простите, Бог отнял у меня разум чем-то очень знакомым, повеяло на меня от этих слов. Где я мог встретить нечто подобное? И вскоре я припомнил, что читал именно эти слова в журнале «Северо-западная старина», когда я спросил у Яновской, кто его здесь выписывает, она безразличным тоном ответила, что кроме них никто. И вот тут-то меня ожидал удар. В библиотеке я выяснил, что в одном из номеров журнала не хватает нескольких страниц, и, между прочим, и мне. Я похолодел. Дело приобретало очень серьезный оборот. Вдохновитель «Дикой охоты» был здесь, во дворце. И кто же это был? «Не я, и не Яновская». Не могла им быть и глупая экономка, которая теперь каждый день плакала, завидев хозяйку, и по всему было видно, очень раскаивалась в содеянном. Значит, оставался лишь Берман Гацевич. Это было логично. Он – беглый преступник, хорошо осведомленный о всех событиях человек. Возможно, что это он стрелял в меня». «Вырвал лист из журнала, убил Светиловича. Было только непонятно, почему он убеждал меня, что наибольшую опасность представляет дикая охота, а не малый человек. И еще то, что он, Берман, не мог убить Романа, поскольку не он приглашал Надею к Ульшам и во время убийства был дома. Однако разве Светилович в последний день не говорил что это близкий человек, который был на балу у Яновской, разве он не предупреждал, что на него нельзя даже подумать? А как он, этот Берман, перепугался, когда я зашел к нему? И потом, разве он не мог быть просто вдохновителем этой мерзости? Правда, как в этом случае объяснить существование «голубой женщины»? Но это вообще самый темный факт во всей истории, а главное, было непонятно, какая Берману в этом выгода. Но такое исчадие ада может придумать что угодно. Я взял у Яновской личный архив отца и пересмотрел внимательно материалы его последних дней. Ничего утешительного, кроме записи, что Берман перестал ему нравиться». Часто куда-то исчезает из дома, излишне интересуется генеалогией Яновских, старыми планами дворца, но и это был знаменательный факт. Почему не предположить, что и в появлении малого человека, точнее говоря, в его шагов, повинен тоже Берман? Мог же он откопать старые планы, использовать какую-то акустическую тайну дворца? и каждую ночь пугать людей звуком шагов. Я изложил свои соображения Рыгору, и тот сказал, что это вполне возможно, даже пообещал помочь, так как его дядька и дед были каменщиками еще при крепостном праве. Ховается где-то тут злодюга. Но вот кто он? Где ходы в стенах? Как он туда попадает? Неведомо вздохнул Рыгор. «Ничего, найдем, но ты берегись. Только и видел я на своем веку двух человечных панов, но вот одного уже нет в живых. Будет жаль, если и с тобой что-нибудь случится. Тогда вся эта ваша поскудная порода не имеет права есть хлеб и портить воздух». Бермана решили пока не беспокоить, чтобы не вспугнуть преждевременно. Потом я принялся за детальное изучение письма, неизвестного к Светиловичу. Я перевел ни один лист бумаги, пока не восстановил хотя бы приблизительно текст. «Андрусь, я узнал, что ты интересуешься дикой охотой короля Стаха и тем, что Наде Романовне угрожает опасность. Дальше ничего не получалось. Моя до...» — снова большой пропуск — «Страдает. Сегодня я разговорился с паном Белорецким. Он согласен со мной и поехал в уезд. Дриганты, главное, Ка. Когда получишь письмо, сразу приходи к Нине, где три отдельные сосны. Я и Белорецкий будем ожидать. Ички, на. Что это творится на земле? Приходи непременно. Письмо сожги». Потому что мне особенно опасно. Тв, дру, над ними тоже ужасная опасность, которую предотвратить можешь только ты. Снова много выгорело Ходи, твой доброжелатель Ликол. Черт знает, что такое. Я почти ничего не получил от этой расшифровки, но еще раз убедился, что было задумано преступление. Но узнал еще, что неизвестный Ликол, что за языческое имя, ловко использовал наши отношения, о которых мог лишь догадываться. И ничего, ничего больше. А между тем, огромный серый камень лег на могилу человека, который мог быть для моей родины в сотню раз полезнее, чем я. И не сегодня-завтра такой же камень может придавить и меня, Что тогда будет с Надеей Романовной?